Глава 339. Сансара. В тот момент, когда гигантская ладонь попыталась схватить, земля с грохотом затряслась, и наружу вырвалась тень, и с леденящим кровь видом устремилась навстречу гигантской ладони, обрушиваясь на нее. Раздался грохот, ладонь правда отскочила на несколько джанов, и взгляд двух глаз с красного облака словно молнии переместились на тень. Выражение лица основного тела Ванлини оставалось спокойным, В нем не произошло никаких изменений, будто только что хлопок гигантской ладони был не более чем лёгким ветерком. Единственное, что изменилось, две пурпурные звезды между бровями начали вращаться. Основное тело находилось перед вонлинием, с холодным взглядом, устремленным в небо. Взгляд из красного облака вновь отступил, но тут же вслед за этим облаков в небе прибавилось. На этот раз за какие-то секунды большая часть облаков втянулась в ладонь, и казавшаяся поначалу немного призрачной, Ладонь материализовалась, а пять острых ногтей приобрели отчетливую форму. Рука снова сжала ладонь в хватке. На этот раз в момент захвата пять огромных трещин появились в пространстве, когда когти, как будто разорвавшие небо, погнались за Ванолинем. Ванолинь громко крикнул, хлопнул по сумке, и тотчас же из нее появился длинный черный меч, излучающий цыбь смертных. Ванолинь махнул рукой, и этот меч, издав громкий звук, полетел в сторону огромной ладони, В это самое время звезды между бровями основного тела вдруг остановили вращение, и от тела доносился треск. Тело начало быстро увеличиваться в размерах, превратившись в на высотой около трех джанов. Под его кожей виднелось бледное фиолетовое свечение. А от его тела исходила древняя аура, и в эту минуту на теле основного тела проявились едва различимые признаки древнего бога. В глазах тела явно вспыхнуло стремление к схватке. Она громко крикнула, взмыла в небо. и с легкостью схватила длинный меч, подброшенный в небо аватаром Ван Линя. Грохот устремился к ладони руки, торчащей из красных облаков. Когда раздавшийся грохот ахом распространился в воздухе, казалось, будто земля катится в тартарары. Длинный черный меч раскалывался цунь за цунем, а ци бессмертных рассеялось. В основное тело ударило струя сильной энергии, и оно с грохотом упало с неба. В момент его приземления земля с большим треском раскололась, и возникшие многочисленные трещины расползлись во все стороны. Основное тело протаранило землю, устремившись вниз, и остановилось только на глубине в три ли. Из уголков рта тела появилась струйка свежей крови, но его враждебный настрой только усилился, и тогда оно со злостью топнуло ногой. В этот момент Ван Ленин не стал ждать исхода схватки, а продолжал нестись вперед. Он тщательно осмотрелся божественным сознанием во всех направлениях, и его взгляд остановился на горной деревне, находившись на расстоянии в 10 тысяч ли. После того, как гигантская ладонь прихлопнула основное тело, она погналась за Ван Линьем, собираясь его схватить. На протяжении всего этого времени взгляд из красного облака оставался абсолютно неизменным. Когда ладонь уже собиралась схватить его, Ван Линь резко повернулся и обеими руками сотворил печать. Вся его духовная сила сконцентрировалась в одном пальце, которым он дотронулся до центра ладони. Бум! Тело Ван Ленят бросило далеко назад, а из его рта брызнула алая кровь, которая попала на домен жизни и смерти, сконцентрированную у него в руках, и постепенно впиталась. Находившаяся внутри домена душа Лиму Ван, которая уже была на грани исчезновения, в эту минуту вдруг снова подала признаки жизни, проявив жизнеспособность и упорство. Душа Лиму Ван боролась с сансарой исключительно ради того, чтобы эта женщина могла жить, тем самым борясь с законами вселенной. Гигантская ладонь снова схватила, и как раз в это время из-под земли вырвалось основное тело и издав при этом дикий рёв. Оно остановилось перед ванлинием, сжало правый кулак и нанесло удар гигантской ладони. Бум! Изо рта основного тела вырвалась струйка крови, но оно дико расхотелось и снова ударило по гигантской ладони так, что ладонь отступила еще на несколько джанов. Основное тело, громко смеясь, продвинулось еще на шаг вперёд. Взмахнул рукой и начала не останавливаясь таранить гигантскую ладонь, издавая при этом жуткий грохот. «Бум-бум-бум!» И с каждым ударом из уголков рта тела стекала кровь, однако его взгляд все же был преисполнен боевым настроем. «Я древний бог и должен восстать против воли неба! Чтобы осуществить сансару, сначала нужно будет избавиться от меня!» Основное тело громко расхохоталось, и звезды у него между бровями бешено завращались. В этот момент позади основного тела постепенно поднялась гигантская тень. Макушка этой тени достигала небес, а ноги доставали до земли, но она не стояла на земле, а только лишь одним коленом припадала к ней. Голова этой тени была слегка наклонена вперед, и казалось, что тень спит. Основное тело громко рассмеялось, а его правая рука не прекращая размахивала в атаке, тело все время поднималось вверх, а гигантская ладонь все это время отступала. По мере того, как основное тело атаковало, Мирош позади него постепенно поднимал голову. Взгляд из красного облака по-прежнему оставался невозмутимым, ведь он был посланником небесного Дау и Сансары. Ему были чужды человеческие чувства, единственное для чего он здесь — подчинение законам Сансары и возвращение на путь небесного Дао тех, кто отчаянно пытался избежать круга перерождений. Смелость основного тела таким образом превзошла всех культиваторов, а в не произнесение слова тут же унесся прочь. В результате ладонь, образованная красным облаком, под мощной атакой со стороны основного тела Ван не отступила в середину красного облака и исчезла из поля зрения. Однако через считанные секунды эта ладонь снова вырвалась из облака, и на этот раз практически полностью была материальной, а сила ее по сравнению с прошлым появлением увеличилась несколько раз. Ладонь больше не раскрывалась, в этот раз она сжалась в кулак и с грохотом обрушилась вниз, столкнувшись с основным телом. Раздался мощный треск, как будто разверзлись небеса. По всему основному телу образовалось множество повреждений, и в конце концов оно упало вниз. В этот момент находившаяся позади основного тела тень как будто очнулась от сна. Она подняла голову, и тотчас же из нее хлынул мощный поток энергии. Тут же основное тело остановилось и невольно стало отступать, а затем оно слилось тенью. Гигантский кулак не стал разбираться в том, что же произошло с тенью и основным телом. рванул вперед издавая дикий крохот за уже удалившимся на приличное расстояние Ванолинем. Ванолинь с помощью божественного сознания как будто своими глазами видел все то, что происходило позади него, он стеснул зубы еще больше ускоряясь, и за одно перемещение покрыл расстояние в 10 тысяч ли. Ванолинь оказался в поселке напоминающем персиковый источник вне пределов людского мира. Дети резвились, а громоподобного звука на расстоянии в 10 тысяч ли и вовсе не было слышно, Так было на самом деле. Простые смертные не могли увидеть ни то, как не с небеса, ни гигантскую ладонь. Увидеть и почувствовать не могли лишь в его основное тело. Действительно, грохот, с которым основное тело проделало глубокие трещины и образовало пропасть, практически не доносился до этих мест. В этой деревушке с населением менее ста человек был дом, в котором женщина в тот момент варила кашу. Время от времени она поднимала голову и смотрела в окно нарезвившихся детей взглядом при нежности, поглаживая свой живот. Ван Линь висел в воздухе со свитком, изображающим Сансору в руках. Он повернул свиток в своих руках один раз, и из него появилась душа Лиму Ван, но как только она появилась, то тут же начала рассеиваться. Во взгляде Ван Линя сверкнул лучик нежности, он прикоснулся к душе Лиму Ван, и она сразу же превратилась в метеор и полетела в направлении деревушки. В этот момент прилетела гигантская ладонь. Она с грохотом опустилась на землю и понеслась сторонам за душой Лиму Ван. Ван Линь сверкнул глазами и немедленно загородил ее своим телом. Бум! Ван Линь сплюнул сгусток крови, и оба его глаза налились красным. Он тут же потряс правой рукой, и перед ним появились девять резных деревянных фигурок, и вслед за ними неожиданно возник домен возраста. Гигантская ладонь снова опустилась на землю, и шесть резных фигурок мгновенно с резким звуком покрылись трещинами. Кулак прошел насквозь, обошел стороной Ван Линни и понесся в направлении уже находившейся в деревушке души Ван, готовясь нанести ей удар. Ван Линь громко закричал, его тело снова сверкнуло, и он в очередной раз встал на пути у гигантской ладони. Он не успел использовать духовные техники, и поэтому своим телом преградил дорогу ладони. Бум! Кровь потекла из всех отверстий в голове Ван Линни, Но, несмотря на это, его уголки рта растянулись в улыбке, и смех с каждой секунды становился все громче, под конец переходя в дикий хохот. Ты задумал уничтожить то, что осталось от Лимован, вернуть ее в Сансару, но я, Ван Линь, против этого! Безразличный взгляд из красного облака окинул Ванлине, и кулак снова пришел в движение. Ванлине еще раз приняла атаку на себя, в этот раз на его теле образовались бесчисленные раны. Изо рта и носа хлистала кровь, только его выражение лица оставалось сумасшедшим, а он поднял голову и, смотря на красное облако, произнёс. «Я как раз тренирую технику небесного Дау и Сансары. Обязательно наступит день, когда я заменю Сансару и заставлю ее подчиниться моей воле. А тебя, порождение Сансары, преклонить передо мной колени!» Взгляд из красного облака оставался спокойным, как будто он смотрел на жалкого смертного, который нёс абсолютный вздор. Тем временем душа Лимован скрытно проникла в деревенский дом и слилась воедино с комочком плоти и крови в животе беременной женщины. Взгляд из красного облака окинул деревушку. Вслед за чем остановился на Ван гигантский кулак с диким грохотом снова бросился на него, на этот раз со всасывающей силой, а на его поверхности собралось огромное количество молний. Этот кулак и был наказанием, наказанием за сопротивление небесному далу. В тот момент, когда кулак уже готов был нанести удар, неожиданно появилось основное тело Ван -лини. Как только она увидела багряное свечение, сразу же примчалось из далеких мест и слилось с аватаром Ван в водяное целое. Аватар Ван Линия и его основное тело сразу же исчезли из поля зрения, а на их месте появилась тень ростом в один джан с длинными волосами до пят. Левый глаз у этого человека был словно луна, а правый — словно солнце. Тело его представляло собой гармонию древнего бога и домена жизни и смерти. Теперь Ван Линь уже не был культиватором и не был древним богом, а представлял собой непостижимое существо. Его тело было преисполнено отвагой, как у древнего бога, а в самом теле жила цы-культиватора. Примечание переводчика. Напоминаю, основное тело главного героя пошло по пути развития древних богов из-за того, что в его душе была сфера цзы, не позволяющая ему культивировать традиционные методы. а душе Ван Линь переместилась в его аватар, который развивался обычными методами. Развитие древних богов шло по пути развития их тела, укрепляя их, и их сила отображается в количестве красных звезд на их лбу. Таким образом, после слияния аватара и основного тела, Ван Линь получил тело древних богов с их силой и прочностью, наполненные ци, духовной энергией, со способностью выполнить духовные техники. Сочетание внешнего и внутреннего телесной практики культивации ци Ваналинь поднял голову, и позади него тень, достигавшая макушкой небес, а стопами касавшиеся земли, не только подняла голову. Если внимательно присмотреться, можно было отчетливо увидеть, что в середине груди у нее была душа размером с человека. Тень растянула руки, и тогда на теле появилось нечто, вроде бесчисленных каналов, по которым циркулировала энергия. Вслед за тем они соединились с телом гигантской тени. Душа, кажется, была сердцем древнего бога. Тогда, не дождавшись, пока гигантский кулак, исполняющий небесное дао, снова на него не обрушится, Ван Линь топнул ногой и сам полетел к нему. Бум-бум-бум! Тело Ван Линя тут же далеко отбросило, изо рта у него полилась кровь. Однако он продолжил дико хохотать, и в этом смехе была явно слышна его заносчивость. Сейчас ее душа переродилась, а продолжительность её жизни увеличилась. Согласно закону небесного дао, от сансары можно укрыться. Нужно лишь остановить культивацию. Через десять с лишним лет ее душа и тела окрепнут и станут одним целым. Тогда ты, конечно, снова появишься, но и в следующий раз я тебя тоже остановлю». Взгляд из красного облака равнодушно окинул Ван и потух. Вслед за ним исчез гигантский кулак, а красное облако рассеялось.